Глава 20, Я и не замечаю, как хлопоты по дому и с детьми быстро съедают вечер. Особенно потому, что в это время произошло кое-что незначительное для каждой мамы. Но такое важное для меня. Первое купание. Мари, конечно, уже не раз принимала в ванну. Но вот я делала это с малышкой первый раз. и не знала, с какой стороны к ней подступиться. «Да что ты вся извелась! Держи под головку и под шейку!» Говорит ранее, выливая в большой тазик с холодной водой только что вскипевший травяной отвар светло зеленого цвета. «Воздух, наполненный ароматом неизвестных мне трав, явно должен меня успокоить, но не справляется». Я нервничаю, словно перед тем, как сказать своим религиозным родителям о том, что их дочь принесла в Подоле. «Ты правда ей не мама?» Ранее устает смотреть, как я наяриваю круги вокруг тазика и протягивает к Маре руки. «Давай покажу». Я прижимаю девочку к себе. «Нет, я справлюсь. Знаешь, я у себя дома вообще-то женский врач». «Занимаюсь не только чисто женскими болячками, но и веду беременности. Я даже на десяти родах присутствовала и лично принимала двух малышей. Но ни разу не купала. Помню, как приняла первого ребенка и была удивлена, какой же он беленький из-за смазки, защищающий кожу в околоплодных водах. Тот малыш был недоношенный, крошечный». и неонатолог быстро забрала его у меня из рук. После медсестра взяла на купание, и больше я крошку не видела. А тут Мари полгодика, не такая уж и малюсенькая. Можно даже посадить, но я боюсь. Боюсь ей навредить, как уже навредила своему ребенку. Умом понимаю, что это разные вещи, что это обычная процедура, но никак не могу начать. Уже три раза в воду одной рукой попробовала. Остынет. Ранее смотрит на меня, склонив голову на бок. Но ты права, ты должна научиться это делать. Малышка-то теперь твоя. Моя? Боль сжимает сердце. Не моя. У нее есть папа. Генерал Драконов, Тимрад Таннер. И есть воровка Мама. которая подбросила дитя своему любовнику, и она может в любой момент появиться. А я — никто, прохожая, которая решила помочь. Попаданка в прямом смысле слова. «Давай лучше ты. Протягиваю Мари ранее. Мне лучше не привязываться к малышке». «Нет, дорогуша». «Даже если это твой первый раз, сейчас ты потеряешь девственность в этом деле. Как ты будешь с двумя малышами оставаться, если я до ночи работать буду?» «Не буду их мыть?» проносится в голове, но, конечно, я не говорю этого вслух. «Ты точно лекарь?» «Видно, что ранее специально меня дразнит. Я грустно усмехаюсь». «Точно. Просто мне страшно навредить ребенку». Я и учиться на врача, на лекаря пошла, чтобы спасать. Не думала, что с купанием у меня возникнут такие проблемы. Я подстрахую. Мари уже сидит? Я не сажала. Если ей до полугода, то для девочек это опасно. Тогда держи под шею и попку, а я буду страховать в воде. Я пеленку на столе расстелила, там можно снять одежду. Снять одежду. Я кладу Мари на мягкую ткань цвета застиранного хлопка, которая пахнет свежестью. Обожаю чистоплотных женщин, и в этом мне сранее повезло. Что? И с раздеванием проблемы? Ты же лекарь. Но я же не педиатр. Я знаю все про развитие ребенка в животике. А потом в теории. Это детские врачи взвешивают ребенка, измеряют рост. и, кажется, могут жонглировать сразу несколькими грудничками. Я болтаю начинаю снимать распашонку. Сначала тяну завязки, потом высвобождаю одну ручку легко, а вот со второй немного зависаю и все же чуть поднимаю распашонку вверх, туда, где головка, поворачиваю Марина бачок. приподнимаю ее голову, пропускаю ткань снизу, и вот уже спинка голая. а потом и малышка полностью свободна от верхней одежонки. «Какая спинка!» Я провожу пальцами по нежной коже, ощущаю у плеч нежный пушок волос, и вдруг из глаз капают слезы. Я сама их не ожидала. Одна падает на голую пяточку Мари, а вторая ей на животик. Я тут же стираю следы своей затаённой боли. «Мари...» «Если генерал будет с тобой плохо обращаться, я тебя ему не отдам», — шепчу я и часто-часто моргаю. Штанишки на завязочках получается снять легко. Проверяю состояние ребенка: подмышечные и локтевые впадины, паховую область и удовлетворенно киваю. Никакой красноты, никаких высыпаний. «Мари, не суди меня строго, это мое первое купание». Я беру ее на ручки сразу, как надо, под голову и попу. Несу к тазику, а там уже ранее заждалась. Я снова трогаю локтем воду, а потом медленно погружаю Мари. И! довольно говорит малышка. Поджимает ручки, сжимает кулачки. Погружаю ее в воду так, чтобы грудь ребенка была едва над водой, и замираю. А как мыть, если две руки заняты? Смотрю на раннюю. Она начинает бессовестно смеяться надо мной. «Нет, ты не играешь. Ты это серьезно!» Ржет она. «Ладно тебе. У тебя материнский стаж один год, а у меня один день. Что делать-то?» Ранее кивает, стараясь держать смех, и поясняет. «Тазик небольшой. Попка на дно упрется. Ты головку держи». а второй рукой омывай. Я пробую так медленно, что она снова надо мной смеется. Даже Берт, который ходит вокруг нее, смотрит на маму и начинает гоготать. Невозможно не подхватить этот заразительный смех. И скоро смеюсь и я. Купание мы заканчиваем в прекрасном расположении духа. Я вытаскиваю Мария из воды, ранее стоит наготове и тут же накидывает на нее полотенчика. Я кладу малышку на столик, не тру полотенцем, а прижимаю его, чтобы оно просто впитывало влагу, а не натирало нежную кожицу. Ранее натопила кухню, поэтому я распахиваю полотенчика и замираю. Смогу? А почему нет? Я даже уже ее искупала. Теория есть, наработаю практику. Я начинаю осторожно и крайне нежно растирать пальчики и кисть Мари. Потом поглаживаю по всей длине руки. «А ты что такое делаешь?» «Массаж. Видела, как Мари крепко прижимает к себе ручки и сжимает кулачки? Это повышенный тонус. Надо делать курс массажа». «Курс?» «Несколько раз на постоянной основе. Очень полезно. После него детки сразу начинают хорошо двигаться». Я заметила, что Мари крупненькая для своего возраста и как-то мало вертится, даже сбоку на бок. После нескольких дней массажа она станет более подвижной. А я и не знала. Ранее смотрит на Берта. А если я ему также пальчики начну массировать, что-то улучшится? Конечно, на пальчиках очень много важных точек. Он станет у тебя еще более ловким и умным. Я подбираю более доступные для понимания в этом мире слова. Я делаю Мари пока поглаживание. Пусть привыкает и она, и я. Нам вдвоем это очень непривычно, но, кажется, обеим нравится. Правда, ровно до того момента, как Мари вспоминает, что очень голодна. Я покормлю. Ранее берет ее на руки. Я помню, что она обещала один раз. помню, что у нее огненная лихорадка, но мы обе понимаем, что ребенка нужно кормить, поэтому обе делаем вид, что болезни нет. Но после того, как Берт уснул в своей кроватке, а Мари в большой корзинке, которую мы превратили в люльку, болезнь ранее снова дает о себе знать».